Глава 49. Мне удалось убедить швею отказаться от платья с перьями, в котором я похожа на гигантского цыплёнка. Но она по-прежнему считает, что платье должно символизировать пробуждение природы. И в итоге нашлось компромиссное решение, которое устраивает нас обеих. Я отвечаю на письма. Даю первую аудиенцию горожанам, которые падают на колени перед поддельным троном. и произносят заученные общие фразы. Никто не осмеливается критиковать меня или спрашивать, как быть дальше. Все восхищаются мной, моей величественной красотой и просят сказать ли о скай, как они её обожают. Столько разговоров, а смысла в них никакого. Но кажется, что моё возвращение вселило в жителей Рубии надежду. И я отношусь к ним с дружелюбием. Просто не могу иначе. Подолгу сижу над книгами и законами. Для этого мне нужна помощь Арманды, потому что фолиантам, атласам и свиткам не видно конца. Но никто не удосужился составить каталог. Изучая законы, начинаю понимать, о каких решениях говорил Кассиан. Все ждут, когда я публично объявлю Кого из заключённых за их проступки надлежит сбросить в бездонное ущелье на церемонии правосудия. Хотя мой приговор лишь пыль в глаза общественному мнению, ведь окончательное решение по этому делу принимает совет судей, куда входят преданные Кассиану, министр защиты страны и министр мира и войны. Он всё предусмотрел, Политическая власть королевы фарс, спектакль для народа, чтобы тому было кем восхищаться, пока все дела тайком решают другие люди. Возможно, мне удастся привлечь на свою сторону некоторых министров, но потребуется время, чтобы завоевать их доверие, а времени у меня нет. День для праздника весны выбрали неудачный. Всю неделю была прекрасная погода, Теперь же вокруг дворца вьётся восточный ветер в перемешку с мокрым снегом. Однако ни Насте, ни кого не волнует. С самого утра во двор въезжают повозки и кареты. Слуги избивается с ног, подготавливая дворец к празднику. Грейс помогает мне надеть платье. Сердце готово выпрыгнуть из груди. Ты принесла его? Закусив губу, Грейс что-то достаёт из кармана юбки. и вкладывает мне в руку. Ножечек такой маленький, что умещается в кулаке. Я чуть не порезалась коротким лезвием. Осторожно, просит Грейс. Если с тобой что-то случится, виновата буду я, потому что дала тебе нож. Обняв Грейс, целую её в лоб. Я буду так осторожна, насколько это возможно. Этого мало. Грейс, как я тебя люблю. Мои слова пугают нас обеих. Они звучат так, словно одна из нас не переживёт эту ночь. Я пытаюсь отмахнуться от беспокойства. Лео, мне повезло, что я познакомилась с ним до встречи с тобой. Иначе, улыбнувшись друг другу, мы ещё раз крепко обнимаемся. Но тревога не проходит. Кажется, будто этим вечером что-то может пойти не так. Пообещай мне не попадаться косяну на глаза. Не хочу, чтобы он тебя увидел вдруг. Я пойду в катакомбы. Грейс кивает с Аликом. И ещё раз подумаю, действительно ли хочу от него детей. Уж слишком ты хороша в этом платье. Сделав шажок назад, Грейс быстро касается моих рук. Это на удачу, поясняет она. На ногах она тебе не нужна. Ты ведь не отправляешься в путь. Удача нужна тебе в руках. чтобы совершить нечто важное. Сказав так, Грейс уходит. Дверь бесшумно закрывается на замок. Ранний вечер. Шестеро королевских воинов сопровождают меня в тронный зал. Там собрались самые влиятельные люди страны. Все гости преклоняют колени, и по образовавшемуся проходу я иду к поддельному трону. Уверена, что это не предписание этикета, а прихоть Кассиана. Только он стоит с поднятой головой, держа руку на мече. Я подготовила речь. Пустые фразы, пожелания счастливого нового года, которые до меня произносили сотни, может, тысячи королев. Что будет, если я просто расскажу правду всем этим людям? Министрам, представителям других государств, герцогам, землевладельцам. промышленникам и торговцам. Вдруг думаю я. Нет. Власть над стражей и элитным королевским воинством всё ещё в руках короля. Последние несколько дней Кассиан ведёт себя подозрительно дружелюбно. Поэтому я не удивлюсь, если он прямо здесь устроит кровавую расправу над беззащитными людьми. Но всё равно смотрю в глаза то одному, то другому гостю. размышляя, у кого позже смогу попросить помощи, а у кого нет. Ляскай недовольна, что никак не может меня поддержать. Нельзя манипулировать людьми, ведь я не смогу защитить их от последствий. После речи гости идут в бальный зал. Вместо музыки в воздухе висит зимняя тишина. Она похожа на снег, белым покровом лежащей на земле и заглушающей звуки. Открывать танцы твоя обязанность, произносит Кассия, предлагая мне руку. Знаю, приглашать короля довольно нескромно, однако вы позволите? Нет. Плевать, что нельзя грубить Кассиану. Я могу преступить через собственную гордость, но нарушить обещание, которое дала Заре, нет. Проигнорировав протянутую руку Кассиана, я прохожу мимо. Стражи и телохранители шлейфом следуют за мной. В бальном зале я на миг изумлённо замираю. Сколько же светильников горит под сводчатым потолком? От сотен разноцветных стеклянных фонарей расходится тёплое живое сияние. Между ними висят бесчисленные цветы из изящного прозрачного хрусталя. Стеклянные фрукты, лозы винограда и даже сверкающие бабочки. Десятки взглядов устремлены на меня. Гости молчат, это даётся им нелегко. В воздухе искрится нетерпение. Несколько дам, рассматривая моё длинное платье, в восхищении прижимают ладони к губам. Только теперь я замечаю, какое чудо совершила швея. Синяя шёлковая ткань струится словно вода. В озарённом светом бальном зале становится понятно, какова изюминка моего наряда. Беря исток на груди у сердца, блестящие плетённые линии сбегают по платью вниз, и кажется, будто это текут талые ручьи. Касаясь их, желаю убедиться, что плетённые линии не влажные, а иллюзию воды создают блёстки. подлинному ковру я иду к своему месту, расположенному напротив площадки с музыкантами. По пути беру бокал весеннего вина, делаю большой глоток и, свернув с ковровой дорожки, направляюсь прямо к музыкантам. Они удивлённо смотрят на меня. Бальный зал по размерам превосходит тронный, поэтому людей здесь гораздо больше. Я нарушила протокол, но это никого не волнует. Гости счастливы, что благодаря мне в эти минуты переживают что-то совершенно уникальное и бесподобное. Музыканты наконец справляются от удивления, и дирижёр с поклоном спрашивает: "Гимн, ваше величество. Боже, спаси". Мигает у меня в голове. Это была мысль Ляскай? Она шутит? Сыграть и песню, которая придаст вес не сил. Переглянувшись, музыканты шепчутся друг с другом. Затем начинают играть. Надо сдержать своё слово. Я обещала Заре первый танец в первую ночь весны. И теперь танцую. Одна. Мыслями уношусь далеко в таверну, чтобы потанцевать там. Нам пришлось бы убрать столы и стулья. Той таверны больше нет. Однако это не имеет значения, пока длится мелодия. в которой звучит непоколебимая сила весны. Несмотря на поражение, она всё же прогнала зиму. Я немного прикрываю глаза, и Ляскай посылает видение. Передо мной появляется Зара, которая и одобрительно, и хидно смеётся над моим платьем, показывает пальцем на сверкающую корону. На вот мелодия заканчивается. Снова вижу зал полный гостей, которые не сводят с меня глаз. Я вдруг остро чувствую свою беспомощность, потому что ничего не могу сделать для Зары. Взмахиваю рукой, открывая бал, и гости принимаются искать себе пары, забывая о том, что королева танцевала с призраками. Взяв для вида ещё один бокал, я сажусь на своё место и наблюдаю за бальной суетой. Возможно, это случится сегодня ночью. Мысленно успокаиваю себя я. Возможно, сегодня ночью я добуду кровь Кассиана. А если нет, то завтра увижусь с лемом. Я с удивлением вглядываюсь в толпу. На мгновение мне показалось, будто среди слуг в праздничных серебристых одеждах мелькнуло хорошо знакомое мне лицо. Стаф обхожу гостей, обмениваясь с ними несколькими фразами, поднимаю тосты за весну и раннее утро, но не пью. С огромным трудом сдерживаюсь, чтобы не оглядываться по сторонам. Двое королевских воинов следуют за мной на небольшом расстоянии. Но ей всё же удаётся подобраться ко мне так, чтобы они не заметили. Другого я от Али не ожидала. За моей спиной звенит бокалы, которые она ставит на поднос. Я не оборачиваюсь. Босорт на нашей стороне, шепчет Алис. Теперь у неё есть несколько отличных бойцов. Мне страшно. Вдруг кто-нибудь услышит, как колотится моё сердце. Ещё блезницы из Билдара с их друзьями. Держать бордель очень выгодно. Чтобы вербовать людей, лучше места не придумаешь. Сколько? спрашиваю я, улыбаясь двум танцующим парам, которые постоянно меняются партнёрами. 150 женщин и мужчин, владеющих хорошим. Ещё 50 сейчас обучаются. Это гораздо больше, чем я думала. Но 150 человек не хватит, чтобы выступить против Кассиана. Ему подчиняются сотни королевских воинов и солдаты, которых в 10 раз больше. Ещё около 100 человек из маленьких деревень, рабочие и крестьяне. Игнята и души на бой. Я незаметно вздыхаю. Спасибо, Алиса. Теперь уходи, это опасно. Типуха. Беспешно отзывается она. Сама подумай, кто станет подозревать прислугу? И убегает с подносом, на котором стоят пустые стаканы, но быстро возвращается, наполнив их вином. Не говоря ни слова, Алис кланяется мне до того низко, что я удивляюсь, как это ей удаётся держать поднос прямо. Беру ещё один бокал, и она шепчет, почти не разжимая губ: Натаниэль просил передать, что достал всё необходимое. Но он не смог вернуться вовремя. Ты понимаешь, о чём он? Понимаю, но не могу объяснить это Алис прямо сейчас. Однако ответ ей не нужен. Он не решился прыгнуть со сломанным сердцем рисом, побоялся, что не сможет вернуться. Прежде чем я успеваю что-то ответить, Алис снова убегает и обносит гостей вином. Со мной заговаривает какой-то благородно выглядящий господин. стронутыми сединой висками. Он представляется главным министром Эшриана. Я немного разочарована, потому что представители Кепоха на праздник не приехали. Может, они бы сообщили, как в Кепохе отреагировали на второе письмо. Эшрианец, судя по всему, хочет танцевать. Из грусти улыбается, когда я мягко, но решительно отказываюсь. "О каком печалитесь ваше величество?" спрашивает он. Совершенно очевидно, что вам грустно. Я с изумлением смотрю на него. Не знала, что моя грусть так заметна. Или этот человек видит больше других? А себе самой, ми лорд, отвечаю я. И это не совсем ложь. Но в лице Шрианса что-то меняется. Будто эти слова его разочаровывают. Корона, честь они тяжкая ноша. Для этого я стала королевой. Чтобы пожилой человек с золотой ложкой во рту говорил мне какие чувства испытывать. Нужно поскорее убраться отсюда, иначе мой гнев вырвется наружу, и на наши головы обрушится не только стеклянные украшения или дворец, но и вечернее небо. Представьте, что вас, находящегося на грани смерти, приглашают на танец. В такой ситуации Вы выглядели бы так же, как я. Прошу меня извинить. Я поспешно удаляюсь, взяв стакан цветочного сладкого вина, выпиваю его залпом. И не для того, чтобы успокоить нервы. Крошечный ножичек, спрятанный в рукаве платья, тёплый, как моя кожа. Церцерис я засунула в ливчик, и теперь он пульсирует словно второе сердце. Я готова. Кассиан стоит немного в стороне от празднующих, близко к дверям. Ваше величество, понимаю, ты не хочешь со мной танцевать, но конечно, этим важным гостям ты не можешь показать, что на тебя законы не распространяются, да, Кассен. Церемонно поклонившись, он предлагает руку. Не окажешь ли ты мне честь, Майлин? Несколько секунд я колеблесь, потому что Кассен этого не ожидает. Затем, чувствуя горький привкус во рту, Я киваю и протягиваю ему руку. Танцевать с ним странно. Касьен кажется совершенно обыкновенным, словно он обычный человек, богатый, сильный и привлекательный мужчина. На его шее пульсирует артерия. К рукаву сертука прилип пух. Касьен неплохо танцует, но иногда он делает слишком большие шаги, замедляя наши движения. Они наблюдают за нами. Тихо замечаю я, потому что молчание и пристальный взгляд могут меня выдать. Стражники стоят слишком близко. Потребуется несколько секунд на то, чтобы добыть кровь Кассиа на избежать с помощью Церцериса. Я смогу. Но миг надо выбрать идеальный. У меня только один шанс. Они в ожидании, отвечает Кассен. Назовём это надеждой. Ваше величество. Прочный союз созначает безопасность страны и всего континента. Именно этого они жаждут. Мне не по душе его слова. Однако вынуждена признать, что звучат они разумно. Не зная я всей правды, может, и согласилась бы на брак. Может, лучше было бы забыть, кто такой Кассен? И если бы не Лиам, но всё же то, что говорит Кассен, меня утешает. Пусть я больше не помню сестру, но всё равно часто думаю, как ей жилось во дворце, как с ней обходились. И если Кассиан показал сестре только эту свою сторону, было очаровательным. Не навязывал, а предложил ей свою силу. Может, годы, прожитые ею во дворце, не казались кошмаром. Признайся честно, мурлыкает Кассиан. Разве это не прекрасно? С моих губ срывается смешок. Этот праздник, видимо, тебе не довелось побывать на настоящих вечеринках. Это власть над всеми. Поправляет меня он, окидывая взглядом зал. Стоит только словомолвить: эти люди построят храмы с дворцами, какие мы себе представляем. Они создадут постройки и культовые сооружения, которые прослужат вечность. Напишут песни и истории, которые будут помнить и через 1000 лет. Они начнут и закончат войны. И всё потому, что мы их попросили. Ты не можешь сказать, что это для тебя ничего не значит. Не могу, это правда. Но в одном мне сомневаться не приходится. Я не королева, я что-то другое. Это мысль не моя. Так дочь. Леска уже спит, верив меня в руки ночи. Может, сама ночь на шёптывает эти слова. Я нечто другое. И я вправе выбирать, чем мне быть. Тиареста Ларис кажется прохладной и тёмной. И я чувствую некое отражение её магии в Кассиане. Мы танцуем. Я убираю руку с его плеча и опускаю её ему на пояс. Кассиан прижимает меня ближе. Теперь я чувствую магию совсем отчётливо. Кася носит нечто, созданное из ночи. Магический артефакт, который изготовили чераносцы. Скольжу ладонью по его бедру. И в следующее мгновение понимая, что это рукоять меча. Я подозревала, что Кассен не просто так всегда держит меч при себе. Он обернул рукоять тканью, чтобы скрыть её от чужих глаз. Но я чувствую бесконечность ночи. В темноте, которая спрятана магия. С помощью этого артефакта Кассиан может контролировать всех, у кого есть винкулес, закованных людей кланов. Натаниэль давно сбежал. Раскассен продолжает держать меч при себе, словно какое-то сокровище. Значит, во дворце есть ещё люди клана, которых он подчиняет своей воле. Ты красивая девушка, неожиданно замечает Кассиан. Но с недавних пор этот способ сближения не приносит мне удовольствия. Аллилуйя. Чуть не вырвалось у меня, но тут я заметила, что по-прежнему касаюсь его бедра. Ойкнув, быстро убираю руку. Пусть он лучше думает, что я с ним заигрываю, чем раскосит мой замысел. Я говорю об отношениях и но ворота. Невозмутимо продолжает он: Я предлагаю тебе союз. Ты и я. Вместе мы приведём Лиаскай к тому, что нам желанно. Песня подходит к концу. Музыканты ненадолго опускают инструменты. Какой-то слуга предлагает нам вино, но я отмахиваюсь. Всё это выгодно тебе, Кассен. А что получу я? Разумеется, помимо того, что ты окажешь мне невероятную милость, И я умру за мужней женщины. Кассиан с силой почти грубо снова притягивает меня к себе. Одного его ледяного взгляда достаточно, чтобы музыканты заиграли снова. Но мы больше не танцуем. Танцует Кассиан и тащит меня за собой. Я скажу, что ты получишь, шепчет он мне на ухо. Дамы указывают на нас своим подбородком и дружно вздыхают, потому что со стороны кажется, будто Кассиан Шепчет мне то, что все девушки желают услышать, о таком мужчине, как он. Эти дамы даже не догадываются, что прямо сейчас он показывает своё истинное лицо. Я ошиблась. Может, он меня недооценивал? А я недооценивала его. Проклятье. Нужно выйти подальше от стражи и достать ножечек. Новоенький следует за нами как приклеенный и держится на расстоянии не более пяти шагов. И всё же больше я ждать не могу. Надо рискнуть. Или этой ночью, или, возможно, никогда. Твоя маленькая горничная с серебристыми волосами, говорит Кассиан, а я чувствую, как земля уходит из-под ног. Ещё летом ты с ней хорошо поладила. Нет, думаю я. Пожалуйста, нет. Только не Грейс. Прими правильное решение. шепчет он касаясь губами моего уха А тоже со меня бросают то в жар, то в холод Тогда сможешь оставить её себе Но если твоё решение придётся мне не по душе я возьму вас обеих к бездонному ущелью Зрелище впечатляющее ваше величество Ты должна непременно увидеть его своими глазами услышать своими ушами Силы меня покидают Кассен почти держит меня, и я чувствую себя безвольной куклой в его руках. Они падают, и их вопли длятся целую вечность, кажется, будто никогда не прервутся. В какой-то миг их голоса перестают доноситься до края ущелья. Я уже думаю, что они кричат до самой ночи. А затем разбивается дно ущелья. Кассен вдруг отстраняется. Всё зависит от тебя, говорит он. Затем он разворачивается и выходит из бального зала, оставляя меня среди гостей, которые уже делают ставки на предстоящую помолвку.